Глава восьмая. Железные врата. Шариф не обращал внимания на напитавшийся водой ций и разбухший бешмет. Изучал узор на створках ворот. Достойная работа. Но кто бы ни был таинственный мастер, он не старался дать лица этим мужчинам и женщинам. Два, четыре, шесть... Он считал выгравированных на воротах людей. «Наши люди!» Дахэ коснулась выбитой ноги девушки, которая будто бы парила над остальными. «А это, видишь, избранная невеста!» Она дотронулась до своей груди. Жест ее говорил «Я разделяю твою участь! Мы сестры!» Тогда он, Шариф указал на другую створку, «Ее жених? Тот, кто потерял невесту?» «Или тот, кто ждет ее?» «Какая разница?» Дахэ уже заскучала. «Как знание об этом поможет нам войти?» 50 мужчин из сорок женщин. Давняя история». Шариф поднял и тут же опустил кольцо ворот. Грохот разнесся под своды. «Я все больше убеждаюсь, что духу совсем не нужны невесты». Быть может, он сам отгородился от настойчивых девиц и их родственников. Озеро, ворота. Что дальше? Теперь, мне кажется, все эти утопленницы наводнили озеро, потому что не смогли пройти дальше. Предпочли воду голодной смерти. Айсет больше занимала дерево. Сначала она решила, что оно — близнец дуба, который охранял вход в ущелье духа. Но ветви дуба подземного покрывала черная листва. Корни не вздымались, образуя замысловатые переплетения. Кто-то выбрал место и посадил дерево в идеально ровный, подготовленный для него круг, не потревожив камня. Вместо солнечных лучей, окрашивающих там наверху крону золотисто-зеленым светом, с листвы сочилась вода, капли падали и беззвучно ударялись о пол. Зато желуди отливали золотом. Дахе тоже заинтересовалась дубом. Подняла руку, вытянулась, подпрыгнула. Не сорвать, обиженно высказала она ветке. Не стоит этого делать, предупредила ее айсет. Надо проверить. Дахэ подпрыгнула еще раз. Не могут они быть золотыми. Глаза ее блестели. Она прыгала и прыгала но пальцы ловили пустоту. «К тому же нам нужна еда». «Ты станешь есть желуди?» — удивилась Айсет. «Мы ничего не взяли с собой. Ни один из вас, умненьких». Дахэ повторяла это слово с особым удовольствием. «Не подумал, чем питаться в вашем отчаянном путешествии. Если у Шарифа и было с собой гамыле, оно никуда не годится после нашего купания». А сама ты подумала? Я шла умирать. хэ предприняла еще одну попытку. Мешало отяжелевшее мокрое платье. Вымочим в воде, затем обжарим на костре. Ученица-жреца полагается знать, что к чему. Мы все шли умирать, тихо произнесла Айсет. Она подошла к дереву, сцепила руки и подставила их дахэ. Залезай. «Я думала, их срывать не стоит!» — Дахэ передразнила Айсет. «Даже если несъедобные, зато красивые!» — добавила она с сомнением, глядя на Айсет. «Я поняла. Залезай!» Дахе оказалась тяжелой, но проворной. Одной ногой она уперлась в ладони Айсет, зацепилась за ветку, дернула золотой желудь и спрыгнула вниз. Обе застыли на мгновение». Ничего не произошло. Не поднялся ветер, не раздался звон, дерево не заскрежетало и не рухнуло, не слетела черная листва. Дахэ покрутила добычу, поднесла к глазам и резким движением сунула желудь в рот. Сплюнула разломанную зубами скорлупу. «Сырыми их есть не сто...» — попыталась образумить ее Айсет. Но Дахэ отмахнулась. «Вкусно!» Она оперлась на плечо, обомлевший Айсет, как первый мед в конце мая. Не думаю, что дух, щедрый хозяин и встретит нас обильным столом. Может быть, мы будем умирать по очереди, и кто-то успеет проголодаться. А если он ядовит, то быстрее отмучаюсь, как думаешь. Не достанусь никому. Она проглотила желудь. Жаль, конечно, что он не из золота, «Лезь и собери нам желудей», заявила она Айсет и пошла к шарифу. «Да побольше!» Айсет перевела взгляд на ветку, с которой Дахе сорвала желудь. На его месте проклюнулся новый плод. Черный. А под деревом возник человек. Он сорвался с ветвей листом, на миг обрел крылья, раскрыл и закрыл их и встал на ноги. Руки висели вдоль тела, Голова слегка покачивалась на тонкой шее, а лица не было. Кожа, гладкая и золотистая, как скорлупа желудя, покрывала грудь, живот и бедра человека, отнимая мужские и женские признаки, обволакивала глаза, нос и рот. И все же он, мужчина или женщина, человек или демон, видел, слышал и говорил. «Первая плата», — провозгласил он, Из далекого потолка пещеры с гулом сорвался камень. Скрытый до поры клык пещеры канул из одной тьмы в другую. Озеро поглотило его без всплеска. «Дар! Если сердце не смотрит, то и глаза не видят!» Шариф выпрыгнул из-за спины Айсет, столь же неожиданный, как и человек под деревом. «Вторая плата!» Человек ронял громоподобные слова вместе с камнями. «Выбор! Что слепой схватил, то он крепко держит!» Шариф оттащил айсет от дерева, встал перед ней. Он подался вперед, готовясь к броску. Брови сошлись к переносице, ноздри трепетали, как у окоза, которого он оставил в деревне. Третья плата — жизнь. Неназначенный срок далек, Назначенный наступит. Вы отдадите дар, выбор и жизнь. И до конца пути не узнаете, кто из вас и когда именно утратит одно из определенных уврат. Взамен вы получите печати. Перед человеком появились три предмета. Кинжал и ножны подле него. Медное зеркало святой ручкой. Браслет с единственным зеленым камнем. Браслет Тугуза, узнала Айсет. Как он попал сюда? И тут же подумала. Это печать для Дахе. Чем же она заплатит за нее? Дахэ не подошла. Видела ли она вообще безликого? Или испугалась настолько, что не могла сдвинуться с места? Стоило Айсет потянуться к зеркалу, а шарифу к кинжалу, Предметы исчезли. «Это печати, не дары. Вы получите их, когда придет время правды». «Ты дразнишь нас?» спросил шариф с усмешкой. «Не надо», — проговорил Айсет. Но безликое создание не подняло головы на вопрос шарифа, продолжало вещать монотонно и глухо. «Первое тому, кто принадлежит одному, а обещан троим». Вторая тому, кто отрезан от других собственной рукой. Третья тому, кто не желает смотреть истине в лицо. Как откроются железные врата, ваш путь по земле закончится. Вы войдете в обратный мир, куда есть множество входов для тела, но нет для него ни одного выхода. Оставьте за порогом чистолюбивые стремления». Оставьте жажду наживы, ложные страхи и пустую храбрость, обманы и обиды. Отсюда вы делаете шаг теми, кем были рождены, но шаг туда завершит тот, кто отринет связь с жизнью. Не ешьте то, что предложат, лишь то, что добыли сами. Не верьте тем, кого видели прежде и узнали теперь. Не соглашайтесь на обмен но сами предлагайте его. Если дойдете до края, то падайте. Если падаете, то летите. Если летите, то не ищите глазами земли, ищите небо. Дар за отказ, выбор за ложь, жизнь за тайну. Я взял, вы обрели. Я сказал, вы храните молчание. Я указал, «Вы идете, но, как всякий человек, вы забудете мои наказы и поступите по-своему». С последним словом безликого привратника налетел ветер, ворвался снаружи из далекого и почти уже забытого начала пути. Пах гнилью болот, лесными травами, нагретым солнцем мхом, дымом костров, целебными настоями и сырой землей. Выл волком, стрекотал сорокой, визжал раненым кабаном. Ветер бился о стены и гремел голосами деревни, лаем собак, протяжным мычанием коров, блением коз, стуком маслобойки и шорохом жерновов. Стонал, плакал, затихал, разрывался свистом. «Надо спрятаться!» — закричал шариф. Ветер подхватил крик, разнес по пещере. Своды изменили слова. «Не спрятаться! Не спрятаться!» Ветер всколыхнул озерную гладь, разметал в воду, бросил в лицо. Шариф затащил айсет за дерево. «Не выходи!» — отрывисто приказал он и побежал к Дахе. Та стояла у ворот с открытым ртом. Ветер поднял волны и разбил их о берег. Сорвал с дерева черные листья, раздробил золотые желуди. Засвистел и понесся к Дахе черно-золотым вихрем, чтобы снести хрупкое тело и железные врата. Шариф успел, толкнул Дахе, прижал к земле. Ветер сорвал с потолка десяток сталактитов и ударило врата. Створки содрогнулись, но не поддались. Шариф приподнял голову. Айсет наблюдала за буйством ветра из-под переплетенных пальцев. Она спрятала лицо в ладонях. Но вихрь сжался и отступил, и она выглянула из-за дуба. «Не смей!» — закричала она, увидев, что шариф хочет встать и поднять дах. Вихрь очнулся, сотряс дерево, и снова обрушился на ворота. Петли забились в оковах. Безликий человек захохотал. На айсет глянули пустые глазницы черепа. Вместо кожи скулы и челюсть соединяла густая паутина, по которой сновали маленькие красные пауки. Шея демона заплелась веревкой, потянув за собой истлевшие до костей руки — что вывернулись из плеч. Привратник змеей извернулся в поясе, а после перекрутил ноги. «В единый жгут!» — разобрала Айсет сквозь хохот и завывание ветра. За спиной существа шариф поднимался на ноги. Вода отхлынула от берега, обнажив каменистое дно. Поднялась гребнем над чашей озера, внутри которого... Не нашлось тел утопленниц. Вихрь метался над гребнем, готовился к новой атаке. Волосы шарифа разметало. Он повернулся к воротам, уперся в них обеими руками. Что-то пролетело над его головой, сделало круг и зависло под сводом пещеры. Ветер взвыл. Теперь он ревел глотками сотни воинов, обращенных в многорукое, многоголосое чудовище. Потащил с собой волну. Могучим рывком вырвал из каменного пола черный дуб, раскрошил его в щепки и ударил в ворота в третий раз. Айсет взвизгнула. Щепки отцарапали лицо, вонзились в веки, щеки, шею. Ее сорвала с места и закружила. Она успела заметить, как ветер подбросил тело Дахе, и вихрь сомкнулся вокруг нее. Слепая от крови, заливающей глаза, Айсет боялась, что ветер ударит ими о стены пещеры, подбросит высоко под потолок и обрушит на пол, ломая позвоночники. Она отчаянно хотела позвать на помощь шарифа, Ее перевернуло в воздухе, косы разметала, хлестнуло, как плетьми. «Где шариф? Все еще у врат? Или и его рвет ветер?» «Берегись!» — закричала она в никуда. Ветер вырвал вопль из губ и тут же затолкал обратно. Айсет захлебнулась стремительным порывом. Все звуки погасли в грохоте сорванных с петель ворот. Железо погнулось, полетело вперед, как былинка. Вихрь ворвался в образовавшийся проход, подхватив уже три тела. Что-то мохнатое и мокрое ударило Айсет в лицо. Прежде чем потерять сознание, Айсет поняла, что это шапка шарифа. Кто-то смеялся, И смех гремел вместе с плачем смятого железа. Они прошли камень, воду и ветер. А теперь все горело. Огонь поглощал дома, трещали стены, вспыхивали крыши, Бежали овцы, собаки и кони. Они выли, ревели и стенали, и шерсть на них полыхала. Горели амбары, горела земля. У домов метались люди. Одни спасали животных и хоть какую-то утварь. Другие выливали напылающие стены в воду, ведро за ведром. Третьи стояли неподвижно и смотрели в пустоту. Они не видели огня. Перед их глазами уже дымилось завершение его жаркой черной трапезы. Пепел и грязь — все, что останется от деревни а в пепле и грязи они найдут тела родных, тех, кто не успел выбраться из пламени. «На нас обрушился гнев богов!» — надрывался женский голос, «потому что мы пощадили проклятую! Эти молнии — кара за нашу глупость!» Огонь выжигал себе дорогу сквозь деревню, заглянул на каждый двор, Жадные его языки лизали ночное небо, которое исторгло пламя. Молнии били без промаха. В разящей силе сложно было углядеть нечто иное, чем божественное наказание. Виновница гнева небесных богов сидела у останков своего дома на окраине деревни, куда попала первая молния, и не замечала, как темные волосы покрывала седая фата пепла. Все горело. Айсет открыла глаза и из пламени сна попала в огонь стеной, поднимавшийся рядом. С огненного танцующего полотна на нее смотрела другая Айсет. Почерневшие щеки впали. Вместо глаз — головешки. По краям губ — трещины, какие порождал огонь, пожиравший поленья. А ее собственный огонь, ее пятно — Росы олел, вытесняя черноту, полностью забирая себе лицо. Айсет вскрикнула и отпрянула. Прижала ладонь к щеке и ощутила жар под ней. Костер плясал, искры разрезали сумерки и с шипением падали на землю. Ветер донес ее живой и даже почти целой. Кисти рук испечряли царапины. Лицо, скорее всего, пребывало в таком же состоянии, но кровь больше не вытекала из порезов. Платье изорвалось, открыв корсет и обнажив предплечье. Кожа под истерзанной тканью чесалась. Мы и одежду не взяли. Айсет извернулась, пальцы нащупали большую дыру ближе к лопатке. «Что скажет Дахэ? Пощадил ли ветер ее свадебный наряд? Но Дахе, ни раздраженной, ни опечаленный, рядом не оказалось. Не было и шарифа. Одни деревья теснили костер, у которого очнулась Айсет. Стволы, покрытые густым мхом, причудливо изгибались. Самшит, без труда определил Айсет, совсем как у нас в роще, у ущелья. Маленькие, яркие, округлые листья самшита Гумзак ценил превыше всего, когда дело доходило до боли в животе от переедания. Он научил Айсет готовить из них мазь, заживляющую неглубокие раны. Зелень и кору Айсет варила, чтобы унять боль в пояснице у старого алагая. Но учителя точно бы остановила листва деревьев вокруг костра. В отблесках пламени Мох обретал медный оттенок, свисал клочьями с вывернутых ветвей. Листья потеряли привычную округлую форму и лишились приглушенного темно-зеленого цвета в окаймлении серебристого края. Они покрывали ветви испещренными дырами трубочками. Айсет прищурилась. Дырки в листьях были затянуты нитями, а под ними копошились бледные мохнатые гусеницы, Десятки на каждом листе. Они изгрызли сочную мякоть, выжрали весь сок. Оттого листва потемнело и истончилось. Деревья кишели прожорливыми насекомыми. Айсет сняла нож с пояса, слегка надрезала влажный мох на стволе, приподняла и отскочила в сторону. Под шелковистым нарядом дерева тоже копошились гусеницы. Лес мучила болезнь. Айсет никогда прежде не видела, чтобы самшит поражали вредители. Железное дерево, набиравшее рост долгими веками, редко болело. Гусеницы, потревоженные присутствием Айсет, торопились перебросить неповоротливые тела повыше к ветвям. Со всех сторон раздавался хруст. Тысячи челюстей терли, жевали, «Выгрызали листья и кору!» Айсет вернулась к костру, и огонь вспыхнул, перехватывая ее внимание. Позвал. «Возьми ветку и поделись с лесом моей силой. Дай ему покой. Пусть сгорит, пусть умрет. И после моего милостивого пожара он возродится, и ты тоже». Ветка лежала рядом. Кто-то заботливый положил ее поближе к костру. Айсет сунула ветку в костер, пламя перекинулось на новую пищу с жадностью не меньшей, чем у гусеницы. Ветка затрещала огненной речью. «А вот и ты проснулась», — сказала она громко и знакомо. Ветка упала в костер. Гумзак стоял, опираясь на посох, и оглядывал Айсет с ног до головы. «Тебе надо бы переодеться, дочка», — ласково сказал он. Айсет не смогла сдержать слезы. Их дорожки не потушили пожара под кожей. Наоборот, дали ему силу. Пещера не пожелала пропустить ее. Обманув водой и ветром, выбросила обратно. Горный дух не принял жертвы, потому что она, Айсет, увязалась за Дахе, да еще и шарифа за собой привела. «Что случилось с лесом, учитель?» — проговорила она сквозь слезы. «Не людьми придуманы запреты, не людям их и нарушать. Уж не знаю, гордыня или дочерний долг затмили твой разум, но лес опоршивил, едва ты...» — Гумзак опустил глаза — вошла в пещеру. «Я не хотела!» Айсет зарыдала во весь голос. «Что же делать теперь?» «А что сказала Дахе?» промелькнула за всхлипываниями. «Где она? И где Шариф? Они остались в пещере?» «Успокойся!» Гумзак отвел руку с посохом в сторону. «Есть поступки, совершив которые не плачут, не жалеют, но смиряются и искупают их всю оставшуюся жизнь я целую ночь тебя искал и к рассвету понял куда завело тебя глупое сердце давай-ка возвращаться домой хорошая дочь не заставляет себя ждать Слезы застилали глаза и сет как липкие нити гусениц ветви самшита ну хватит дочка довольно потребовал Гумзак. Слезы, что роса, о них забывают в суете дня. Он подошел ближе. Мать с отцом тебя заждались. Родители? Айсет содрогнулась. Она не помогла им. И уже никогда не поможет. Гумзак звал ее для последней встречи. Учитель обошел костер, встал рядом, сурово глядя на то, как Айсет вытирает слезы. От стыда и боли лицо Айсет горело еще сильнее. «Ты так поспешно убежала», произнес он. «Я пришел, тебя уже нет». Голос учителя изменился. Он снова заговорил ласково. «Тебе бы поучиться терпению, узнать цену ожиданию». Мертвая трава помогла. Дзехан и Каликут оба здоровы, дочка. В больном лесу под ноги ластились знакомые тропы. В нос бил запах плесени и гнили, от которых Айсет успела отвыкнуть. Прохладный воздух пещеры вытеснил гнилостный аромат болот даже из памяти. Но теперь он вернулся, и Айсет боролась с желанием зажать нос покрепче. Дурачок Кочес часто говорил, что их деревня провоняла тухлыми яйцами. Айсет вспомнила, Как он морщился при этом и замедлила шаг. Вдруг Кочес выскочит из-за дерева по своему обыкновению. Но тот не увязался за жрецом. Посох гумзага раздвигал кустарники, окружавшие болото. Жрец бормотал: Сюда ступай аккуратнее, сюда ногу, дочка. Прямой дорогой идешь, и то споткнешься. Да, учитель, ответил айсет. Она забыла о Дахе, о Шарифе, о пещере и ее хозяине. Родители пришли в себя. Недуг отступил, а она не дождалась, не утерпела. Решила спорить с мудростью учителя и навлекла беду на поправившихся родителей, на лес, на деревню. Сколько времени пройдет, прежде чем горный дух вырвется из логова, и сложит окровавленные кости первой жертвы у Испыуна. «Упаду в ноги отцу, он простит. Мать поможет. Она помнит, сколько трав и снадобий я перепробовала», — думала Айсет. «Одни уловки болота нам уготовили». Гумзак говорил с ней вкратчиво, как с больным ребенком. «Из тьмы во тьму, из одного сна в другой». «Не мешкай, дочка, следом за мной торопись». Сколько говорил тебе, Лесу и темноте тайн своих не открывай. Но ты и тайны, и душу распахнула. Да, учитель. Речь жреца сочилась медом. Он то и дело оборачивался кайсет, И она цепенела. Гумзак разрезал чащу твердой походкой. Он больше размахивал посохом, Чем разделял с ним бремя дряхлого тела. А когда останавливался сам походил на могучее дерево, расправлял плечи под буркой. За кустами блеснула синь болота. Словно маленький кусок неба упал посреди леса. Человеку, никогда не бывавшему в гнилых землях, показалось бы оно чудесным озером. Но стоило вдохнуть насыщенные пары, как голова плыла, сознание мутилось, и пленник болот входил в воду не в силах бороться. Глаза закрывались, дыхание прерывалось, ноги отказывали. Человек погружался в маленькое голубое небо и оставался в нем навеки. А озеро продолжало смотреть чистым взглядом. Вот и взирало болото, названное людьми слепым, Найсет, и шептало вместе с Гумзагом, У каждого свое место, кто-то на родной земле счастье найдет, а кого-то путь к дальним берегам ведет. Как поймешь, где сердце твое, так и найдешь пресловутое счастье. «Все наставления мои забыла», — ворчал Гумзак. «И все, что ведала, растеряла. Помню, так и мать твоя, едва в земли наши попала, все в лес ходила, с ним делилась секретами». А секретов она несла много. Один вот на руках у груди принесла. Мед исчез из его интонаций. Он говорил с издевкой. Другие за спиной дымным следом тянулись. А как рассказала все не лесу, а мне, старому жрецу, так и очистилась. И ты откройся, дочка. Скажи, что обещал тебе мой сын? «Зачем увязался он за избранницей?» Шариф хотел спасти Дахе. Айсет не видела смысла скрывать от жреца правду. Она обещана ему с детства. «Обещана», — протянул учитель. «Легко чужое своим назвать». «А ты что же не остановила его?» «Он слишком походит на тебя. Не переубедить, если решил». «На меня похож, говоришь». Странно ощерился Гумзак. Айсет искала объяснения, которые устроят учителя. Мама часто повторяла, что несчастный не жив, а значит и умереть не боится. Такого не остановишь. О себе сейчас толкуешь не о нем. Да, мать твоя рассказывала. Гумзак кивнул своим словам. Что без любви жизни нет, а за любовью хоть в гнилые земли. Правда смерти, Айсет. Боятся все. Не своей, так чьей-то другой. Дзыхан вот за твою жизнь боялась, потому и отдала пещере. А ты за ее жизнью в пещеру вернулась. Смысл слов Гумзага ускользал. Мать отдала меня пещере? Хотела переспросить Айсет, но болото отняло у нее голос. В голубой воде слепого Расколотые слова облачались в образы. Проступило лицо матери и лицо старухи с горящими черными глазами, похожими на две пещеры. Провалы глаз затягивали внутрь, и лицо матери таяло в их черноте. Айсет еще помнила, что правильные слова обладали большей силой, чем дурман болот. Выговаривая их, Люди обретали власть над проклятием гнилых земель. Айсет вытаскивала нужный заговор из расползающихся мыслей. «За солнцем иду, за ветром иду, Традиции чту, с богами живу. Вот сердце мое, вот сила моя, я помню». «Не стоит, внучка», — оборвал ее жрец. «Не буди спокойной воды». Пойдем по краю, вот и обойдется. Айсет вздрогнула. Она стояла у кромки болота и наклонялась все ниже к воде. Гумзак схватил ее под локоть и оттащил от болота. Зубы Айсет все выстукивали заговор. Гумзак встряхнул ученицу, потянул за собой, ускоряя шаг. Он что-то бормотал в густую бороду. «Мы видели людей в подземном озере, учитель!» — рассеянно проговорила Айсет. Оборванное заклинание не сработало. Она уже не могла разобрать, чье же лицо видела вслепом. Одно оно было, или множество лиц глядели на нее из болота. Все наши девушки утонули, никто не дошел до духа, и до Хэ не дойдет. Всех, кто обещан был, он собрал под свое крыло. Никого не отринул. По капле море, по ветке лес. Он рачительный хозяин, и места в его владениях всем хватит. Я не понимаю, о чем ты говоришь, учитель. Лес расступался перед ними. Чем дальше от болот, тем меньше становилось больных деревьев и легче дышалось. У кого в душе тьма черная, тот ее источает, делится со всеми. «До кого дотянется?» «Как болото это?» «Дурманит, тащит к себе, обманывает!» «Доверишься такому — пропадешь!» «Не думаешь ли ты, что дурной человек, как пещера?» «Входишь в нее и теряешься!» А ком ты, учитель?» Айсет хотела остановиться, надеялась, что Гумзак обернется к ней и объяснит. «Зная запрет, Сердце твое рвалось к пещере. Зная наши предания о ночи свадеб, ведешь речи о невестах на дне пещерного озера. Нет их там, как нет там тебя и избранницы, и никогда не было моего сына. Тебе следовало сидеть у ног отца и матери, но ты отдалась ночи, надышалась болотным смрадом и нарушила правила. Пещера выставила вас, Я нашел шарифа и Дахе немногим раньше, отвел в деревню. Вернулся за тобой и надеялся увидеть твое раскаяние. Но ты ищешь прощения, хотя должна наказание искать. Дня не пройдет, как месть злого духа накроет гнилые земли. А ты, дурная дочь, пьешь дурман болот». Нет, чтобы бежать к родителям и коротать возле них оставшееся нам время. Пойдем же, Айсет, пора увидеть, что ты натворила. Почему учитель не дал ей закончить заговор? Почему привел ее к слепому, а после гнал по лесу, чтобы бросить у родительского дома и уйти, вместо того, чтобы вести заблудшую дочь к Каликуту и Дзыхан? Почему обычно простые, спокойные речи переплетались и путались, выбирались из его рта, подобно змеям, или пару, что поднимался от болот? Груша, что росла у края родного двора, не давала ответов, но подарила опору. Стоило Гумзагу довести ее до деревни и оставить в одиночестве в саду, сознание прояснилось. Айсет прижалась спиной к стволу грушевого дерева И договорила заветные слова. «Я помню, текла тут иная вода. Все земли пройду, но вора найду. Ни здесь, ни сейчас, в свой срок пропаду». Выпрямилась, потерла лицо, пошла мимо Ульев. Домой. Айсет встретили травяная пыль на полках, заправленные постели, пустой котел — И главное — холодный очаг. Огонь пылал в центре дома и днем и ночью. Пламя поддерживали маслом и следили, чтобы никто чужой не прикоснулся к надочажной цепи. Мать вешала на цепь котел, засыпала на миллионной муки, наливала воды, брала в руки длинную деревянную ложку и мешала, мешала, мешала кашу, чтобы не пригорала, не сильно вскипала чтобы огонь одаривал ее своей силой, которую готовая каша передавала семье. Когда Айсет была маленькой, мать часто варила сладкую похлебку, и Айсет уплетала угощение за обе щеки, в отличие от вареной фасоли или тыквы. Дзехан учил Айсет готовить. Огонь ворчал и потрескивал, и норовил лизнуть пальцы Айсет. А мать чуть взмахивала ложкой, шутливо пугала, и огонь, и нерасторопную Айсет. Они смеялись над очагом, делились сказками, пока отец пробовал приготовленные блюда. Потом садились, мать и дочь за низенький столик и ели горячие, полные силы дары очага. Айсет повзрослела и обзавелась собственным котлом, доверяя пламени делиться благодатным теплом с травяными отварами. Но огонь не горел, Сердце Айсет, раздираемое тревогой, поднялось по ребрам до горла и грозило выскочить, ударить в небо. «Дом без огня, мертвый дом. Твои родители здоровы, они ждут тебя». Глаза Гумзага блестели, когда он заявил, что трава помогла. Но никто не ждал ее. На стене по левую сторону от очага висела разномастная утварь. Айсет прошлась мимо мисок и котелков, коснулась жерновов домашней мельницы, перетерла прилипшую к пальцам муку, заглянула в мешки, они дохнули на нее пустотой знакомых ароматов. Весь дом хранил безмолвие пустоты. На противоположной отцовской стене не хватало кинжала, который висел в ножнах на привязи все время болезни своего хозяина. Мать ушла, забыв об очаге, отец, прихватив с собой кинжал. Айсет сглотнула вырывающееся сердце. Оно провалилось обратно под ноющие ребра. Айсет кружила по дому подразмеренный бой барабанов. Невидимый музыкант бил по натянутой бычьей шкуре, высчитывая шаги по кругу, перебирал ее страхи. «Учитель обманул меня, наказал ложью». Мать умерла, она не справилась с болезнью. С ее уходом в дом пробрались холод и мрак. А отец, он выбрал не мучиться больше. За одну ночь, пока она сражалась с судьбой, они отказались бороться с болью, изматывающей тело и разум. Уйти в бою или погибнуть от собственного кинжала — эти смерти равны по чести. Если мужчина чувствует, что больше не в силах применить оружие с единственной правильной целью, никто не остановит его последнее решение. Раньше стариков уносили высоко в горы, туда, где змеятся расщелины, а высота изгоняет последние страхи. Там человек глядит прямо в глаза богов, синее или черное, в дневное или ночное небо, и воспаряет, подобно орлу, чтобы показать богам свободную волю. На деле же родные руки сбрасывали стариков в пропасти, и скалы с жадностью ловили предсмертный крик. «Отец не стар!» — она спорила с ускоряющимся биением барабана. «Даже если болезнь забрала маму, отец еще способен найти в себе силы. Если я помогу... Я ведь вернулась!» К ритмичному бою присоединилась свирель. Она дразнила гулкие стоны барабана легковесной мелодией. «А может, — думала Айсет, — или эта свирель подсказывала ее о тяжелевшей голове иное? Смерть выбрала отца, и кинжал взяла мама. Она представила материнскую руку, еще совсем молодую, едва тронутую пятнами времени, направляющую кинжал к груди». У матери был собственный крохотный нож, положенный любой женщине. Но оружие любимого мужа вернее привело бы дзыхан к нему по посмертной дороге. Музыка, набиравшая силу, звала Айсет выйти из дома. Надо найти учителя. Я вытрясу из него правду. А если повезет, встречу тетушку Гашан. Она уж точно знает, что случилось с родителями. Она всегда все узнает первой. Загремели трещотки, свирели барабан, притихли, уступили место их веселой болтовне. Айсет сжала виски, слишком радостная музыка гремела в ней. Мелодия рассказывала собственную историю, не заботясь об Айсет. Пела о чужой радости. Свирель, барабан, трещотки, а за ними и смычки, поднимающиеся по струнам в восторженной дрожи, пели о свадьбе. Айсет выскочила в объятия мелодии, что играла вовсе не в ее голове. Музыка звучала отовсюду, окружала дома, переходила от двора к двору. Мимо домов шли женщины. Подчиняясь ритму музыки, они танцевали и пели. Во главе их шествия плыла фигура, укутанная в красную фату. В деревне играли свадьбу. Айсет не разглядела подруг невесты, что шли по бокам от нее, но выхватила из толпы разгоряченные лица тетушки Гашан, тетушки Гаши, Чаш, старухи Бзыв и... Сердце снова подпрыгнуло и ударило по легким. Мама! Айсет сорвалась с порога.